В угон за татарами, и тех уже не было давно. Все положили головы, все сгибли. Кто положив на самом бою честную голову, кто от безводья и безхлебья среди крымских солнчиков, кто в плену пропал, не вынесший позора, и самого прежнего кошевого уже давно не было на свете, и никого из старых товарищей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 не просил тебя. Я бы сам, может быть, нашел дорогу в Варшаву, но меня могут как-нибудь узнать и захватить проклятые ляхи, ибо я не гораз на выдумки. А вы, жиды, на то уже и созданы. Вы хоть черта провезете. Вы знаете все штуки. Вот для чего я пришел к тебе.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 Лосуны, шляхтич будет бежать вёрст пять за бочкой. Продолбит как раз дырочку, тотчас увидит, что не течёт и скажет. Жить не повезёт порожнюю бочку. Верно тут есть что-нибудь. Схватить же да, связать же да, отобрать все деньги уже да, посадить в тюрьму жида. да. Потому что...